Глава 34. Начало. Акробат, словно мячик, легко взлетел с доски и, перевернувшись в воздухе несчетное количество раз, с шумом приземлился на маты, которыми была устлана арена цирка. За ним посыпались такие же крепенькие, похожие, словно братья-близнецы, артисты. Они, глухо ударяясь, падали на ноги, сплевывали, ругались, И снова бежали туда, где их ожидал стройный мальчик, похожий на фитиль, который бесконечным однообразным прыжком отправлял своих собратьев в полет. У Собашова заребило в глазах. Он давно не был в цирке, пожалуй, с того самого времени, как его младшая дочка пошла в школу, и теперь, попав на репетицию, сладко жмурился с грустью, вспоминая те дни, когда жизнь в своем будущем казалась длинным, занимательным представлением с разноцветными огнями еще жена не стала стервой дочки вплетали в косы капроновые бантики а служба не выстраивалась в череду грязных скучных дел довольно спектакль окончен аплодисменты переходящие в овации резкий голос раздавшийся откуда-то из-под купола привел соашок к реальности словно из маленькой табакерки по ступенькам корени запрыгал крохотный человечек с курносом лицом похожим на первый испорченный неопытный хозяйка блин «Сегодня у нас в гостях известный юрист, следователь прокуратуры Валентин Дмитриевич Сабашов», – объявил лирипут и под жидкие аплодисменты акробатов Сабашов был вынужден спуститься к артистам. «Ну как, Валентин Дмитриевич, вам наш номер? Мы предполагаем назвать его шоу теннисных мячиков. Неплохо? Сейчас теннис в такой моде?» Сабашов утвердительно кивнул. «Моя идея. А еще говорят, что директора не в силах порождать творческие задумки». Лилипут перелез через барьер и зашагал на своих кривых ножках к следователю. «Вы бы, господин Сабашов, зашли к нам на представление. Взрослым тоже иногда не мешает развеяться». «Все, все, перестаю болтать», — замахал руками коротышка. «Извините, чисто актерская черта. Не могу молчать». «Да я на минутку. Вы можете нам помочь. Буду благодарен». Сабашов вытащил из портмона фотографию девицы с голубями. «Видно тут плохо, но, может, кто и узнает эту женщину?» Похоже, ваша коллега, артистка тоже». Лилипут первым схватил снимок и от серьезности момента даже поднес его почти вплотную к своему курносому шнобелю. «Нанюх, что ли, определяет?» – недоумевал Сабашов. «Нет, не наш человек. Говорю вам как специалист. Осанка не та, не актерская. Хорошая фигура, да не наша». «Ну, может, кто-то из ваших ребят посмотрит?» «Конечно, конечно», – засуетился лилипут, предлагая карточку акробатам. Пахнущие потом мужчины обступили голубиную девушку. «Может, это из номера Оспорт-ты-мир? Помнишь, там такая фифа кружилась? Да ты чё, Васька, одурел? У нее губы как у негритянки раздувались. А это такая, стильная». «Я знаю». Самый взрослый и жилистый акробат повернул фотографию на обратную сторону, силиясь разглядеть что-то на свет. В прошлом году эти Гольдштейны пытались Шапитов в городе разбить. Они номер один заряжали с акробаткой и птицами. Лилипут разозлился. Че вы мелите? Я понимаю ваше желание помочь уважаемому прокурору, но особо, изображенный на фотографической карточке, также напоминает акробатку, как я китайского императора. Извините, Валентин Дмитрич. Лилипут и в самом деле своими тираническими замашками и своеобразной внешностью напоминал китайского императора, но цирковая братья разводила руками и помочь Сабашову ничем не смогла. Операция по поиску девушки со странной фотографией савелева проваливалась. На всякий случай следователь решил проявить инициативу и объехал несколько школ, где располагались уголки юных натуралистов. Заскочил даже в университет и пединститут на кафедре биологии, но таинственная особа опознана не была. Турецкий уже выходил из проходной, когда раздался страшный, дикий женский крик. Крик этот заполнил собой все пространство завода, парализовал все лязги металла, жужжание станков, гуман людей. Сначала даже показалось, что какая-то гигантская птица нависла над землей, оплакивая гибель собственных детей. Турецкий рванул турникет, который заело и заметался между двумя железяками, как в клетке. Не в силах протиснуться в образовавшуюся щель, Александр единым махом перескочил через барьер и бросился в сторону административного здания. Большинство окон уже изъяло чернотой, рабочий день был закончен, и лишь один квадрат на девятом этаже, такой знакомый турецкому, Предательски освещал нависшие свинцовые тучи. Рама застыла в почетном карауле, выпуская тепло наружу. В открытом проеме билось туловище девушки, которые какие-то руки пытались тащить комнату. Девушка непрерывно выла. К месту происшествия спешили случайно задержавшиеся на заводе рабочие. В треугольнике фонаря, едва видимое в сумерках, ничком распласталось тело человека. Турецкий, пытаясь предотвратить суету, бросился на перерез приближающимся людям, «Не подходить! Стойте!» Из-под виска пострадавшего тихо струилась кровь. Турецкий повернул к свету голову человека и увидел синюшное, обезображенное лицо Лебедева, которого трудно было узнать из-за многочисленных осколков, впившихся словно шипы в щеку, нос, губы несчастного. Из кармана костюма вывалилась неоткрытая пачка Марбора. Турецкий мчался на девятый этаж пешком, не дожидаясь лифта. «Скорее! Скорее! Успеть задержать всех посетителей директора!» Секретаршу Надю, отбросившую хвост волос за спинку стула, отпаивала водой какая-то седая женщина, вероятно, уборщица. На подоконнике, который еще несколько часов назад занимал Турецкий, свесившись, лежал резник и смотрел вниз. Его придерживали молодчики из охраны Лебедева. Лица непроницаемые, хотя работу они по всему, видать, потеряли. Вокруг суетилась с десяток мужчин и женщин, обсуждая случившееся. Собственно, первый, самый горячий момент, когда картина представляется наиболее яркой, уже был упущен. И все же Турецкий попытался избавиться от зевак, желая остаться наедине с Надей. Он опустился перед сидящей девушкой на колени и заглянул в ее стеклянные глаза, сквозь которые, казалось, просвечивало злополучное окно. «Наденька, как это случилось?» Не, «Не знаю...» а -а -а. Она снова стала кричать дурным голосом, норовя соскочить со стула на красный дорогой ковер. Турецкий хлопал девушку по щекам, мотал ее за голову, тряс за плечи. «Надя, пожалуйста, это очень важно. Успокойся. Хочешь сигарету?» Последний вопрос ее парализовал, и она застыла с пеной на губах и широко раскрытыми глазами. «Да, да, он сказал сходить мне за сигаретами». Она снова заплакала, но на этот раз тихо скуля. Александр Сергеевич вышел ко мне и попросил принести сигарет, сказал, что у него закончились. Потом говорит, Наденька, иди домой. Не буду тебя задерживать, а у меня еще много работы. Я, когда вернулась, увидела, что окно открыто. Я к окну... А... По-видимому, вспомнив пережитый стресс, девушка снова принялась биться в истерике. Надя, Надя, здесь никто ничего не трогал? Но добиться от девушки уже было ничего невозможно. Подоспевший врач вколол бедняжке полный шприц успокоительного. «А вы где были?» – напустился на охранников Турецкий. «А мы что? Мы в коридоре ждали!» Ко времени приезда оперативно-следственной группы из областного ОВД Турецкий смог осмотреть кабинет директора. Как всегда, в самых немыслимых уголках комнаты были разбросаны пепельницы с окурками, сейфы аккуратно закрыты, бумаги в идеальном порядке. На столе стоял графин все с тем же апельсиновым соком. Словно хозяин вышел на минутку, чтобы отдать очередное распоряжение. И лишь на самом уголке стола Турецкий заметил разрезанный ножницами пополам линованный в линеечку тетрадный листок, припечатанный стаканом апельсинового сока. Это была предсмертная записка. Записку Турецкий трогать не стал. Пусть разбираются следователи облпрокуратуры и оперативники с криминалистами. В приемной на крутящемся стуле секретарше сидел Резник и плакал. «Что это?» — кивнул он в сторону двери кабинета. «Самоубийство?» «Пока неизвестно. А вы как об этом узнали, Михаил Ефимович?» «Представьте себе, я в это время, ну, когда все произошло, ехал в лифте. Мне с Алексеем Сергеевичем нужно было решить кое-какие вопросы». Резник промокнул глаза носовым платком. «Вот, решил. А что вы увидели, когда вошли?» Надю в проеме окна. Что она сказала в самый первый момент? Не помню. Хотя она крикнула, он не хотел. Следователь и опергруппа работали в директорской больше часа. Все это время Турецкий сидел в приемной, наблюдая, как входили и выходили, охали, ахали, вздыхали разные люди. Беспрерывно звонил телефон, разрывая напряженную похоронную тишину шепотов. Александр вспоминал свою утреннюю встречу с Лебедевым. «Однозначно ничего не предвещало беды. Директор был свеж, выбрит, нервен в своем привычном ритме, не больше». Что могло подвигнуть Алексея Сергеевича к такому страшному решению? То, что немцы отказались платить? Нет, не так уж болел за своих рабочих Лебедев. Хотя, кто знает. А может, все-таки убийство?» Или сведения о Бурчуладзе, который выхватил в последний момент турецкий компьютера упали на Лебедева неразрешимой проблемой? Ночью в гостиницу позвонил Сабашов и сообщил о выводах следственной оперативной группы и судмедэксперта. Никаких следов борьбы, оторванных пуговиц, рукавов, садин, шишек и тому подобное. Смерть наступила от разрыва сердца. Это нормально, трезвые живыми до земли не долетают, сердце не выдерживает. Наиболее вероятна версия о самоубийстве. «Ну вот и дождался», — подумал Турецкий. «Все казалось мало». «Теперь достаточно? Два трупа за день. Этого хватит?» «Думал, все смерти уже позади, только раскопать осталось». «Нет, это не конец. Это только начало». Уже перед самым сном Турецкий вспомнил обрывок тетрадного листа в линеечку, на котором карандашом, мягким, почти девичьим почерком